Глава сорок первая. Вероника. «Я уехала, но не с Максимом и не в тот вечер. Я вообще не понимаю, чего тогда хотел мой муж. Жить вместе как ни в чем не бывало? Ну нет, я так не могу. После всего, что я узнала... Да и он не может, ведь он думает, что у меня с Кириллом что-то было. Идиот. По-моему, с его стороны это был просто жест отчаяния, и я его понимаю» когда Максим меня обнял и поцеловал в висок. Мне на мгновение захотелось все забыть, вообще все и вернуться к нашей обычной жизни, которая теперь кажется недостижимым оазисом счастья. В тот вечер, после долгого разговора с мамой, которая убеждала меня не принимать никаких поспешных решений, я вдруг вспомнила, у меня же через несколько дней отпуск, и есть путевки на курорт, куда мы должны были поехать вместе с Максимом. Я решила отдохнуть одна. Мама меня поддержала, мол, это самое лучшее, что я сейчас могу сделать — уехать. Выбросить все из головы, набраться сил, а потом вернуться и решить, как жить дальше. И вот сейчас я лежу в шезлонге под пальмой, рядом с шикарным бассейном, где весело плещутся дети и взрослые. Неподалеку синеет море, сверху светит солнце, рядом стоит бокал с коктейлем. Я должна наслаждаться жизнью и ни о чем не думать. Но я думаю. То есть полноценным мыслительным процессом это назвать нельзя. Я просто гоняю одни и те же мысли по сотому кругу. Если бы я могла рассуждать здраво. Но я не могу. У меня в последнее время такое ощущение, как будто я тупею с каждым днем. Все забываю. Ни на чем не могу сосредоточиться. Делаю совершенно нелепые ошибки. С большим трудом мне удалось закончить работу. Хорошо, что у меня был запланирован отпуск. Боюсь, иначе я бы потеряла всех клиентов. Мы так и не смогли нормально поговорить с Максимом. Не в тот раз, когда он застал меня с Кириллом. Не тогда, когда я приезжала за вещами домой. Мы орали друг на друга и сыпали обвинениями. Да, он обвинял меня. А ведь я ни в чем не виновата. Самое удивительное... Максим, похоже, тоже особой вины за собой не чувствует. Хотя, честно говоря, я плохо помню, что он говорил. Я его не слушала, он меня тоже. Диалог был абсолютно невозможен. Мы оба просто кричали, каждый о своей боли. Но сейчас я вспоминаю обрывки его фраз. «Сознательно не изменял. Жалею об ошибках». Может, и правда у них с Дианой было всего один раз по пьяни и он изменил меня вроде как в бессознательном состоянии. А я зато сделала это умышленно. Ну, он так думает. И все равно Максим хотел забрать меня домой. Мне, кстати, влетело от мамы за то, что я втянула в наши разборки Кирюшу. Он тем вечером все же пришел менять резинку на колонке, и мне в итоге удалось нормально помыться. Я сама понимаю, что совершила ужасную глупость, но не взрослая женщина. «Сама решаю, какие глупости мне творить». «Мне душно под маминой опекой. Я ее очень-очень люблю. Но в последнее время она вела себя просто как наседка. Обращалась со мной как с неразумным ребенком, А я уже привыкла к самостоятельности. И мне было сложно. А вернуться домой я не могла. Максим даже не думает собирать вещи и уходить. И в этом я виновата сама. Мама права». До инцидента с резинками Максим был передо мной виноват. Он знал это, мучился от этого. Я могла диктовать условия. Он бы съехал, если бы я настаивала. А теперь, вроде как, и я перед ним виновата. Блин, сама все испортила, дурочка. И что теперь делать? Доказывать мужу, что не спала с другим? Оправдываться и унижаться? Быть виноватой, когда ничего плохого не сделала? Отвратительное чувство. Категорически мне не нравится. Я ни в чем не виновата. Просто я по собственной глупости попала в нелепую ситуацию. Все запуталось в какой-то жуткий клубок. И я приехала сюда, чтобы набраться сил для его распутывания. Я должна отдохнуть, расслабиться, выбросить все из головы. Но у меня не получается. Ни на секунду не могу забыть все удручающие обстоятельства моей нынешней жизни.